Тысячи вселенных извивались и сплетались вместе, подобно канату. Утечки были неизбежны. Представьте себе, сидите вы дома, наслаждаетесь спокойной музыкой, льющейся из дешевого приемника, и вдруг слышите новости на шведском языке. Примерно таким образом можно описать утечку. Только в качестве приемника выступает ваш мозг. Собирать мысли других людей очень сложно, потому что не существует двух разумов, настроенных э, на одну длину волны. Но где-то там, где переплетаются параллельные вселенные, существуют миллионы и миллионы разумов, похожих на ваш. Матушка-ветровоск улыбнулась. Милли Хлода Король и еще пара зевак озабоченно толкались у двери в комнату Магрот, когда ко всей компании присоединилась нянюшка Як. Что тут случилось? Она там, я знаю! воскликнул Веренс, вертя корону в руках, будто крестьянин соломенную шляпу. А и сеньор, мексиканские бандиты, напали на наше селение. Она рявкнула на мили, чтобы та убиралась. А потом, как мне кажется, что-то бросило в дверь. Нянюшка Як с мудрым видом кивнула. Предсвадебный мандраж, объявила она, нормальное явление. явление». «Но нам уже пора идти. Скоро начнется представление, паниковал Веренс. Она же не может его пропустить. Ну, не знаю, пожала плечами нянюшка. Смотреть, как наш Джейсенчик и все остальные прыгают в соломенных париках? Тоже мне проставление. Да нет, я понимаю, намерения у них добрые, но это зрелище не для молодой, не для достаточно молодой девушки, которой вот-вот под венец идти. А ты просил ее открыть дверь? Я сделал даже больше, — буркнул Веренс. Я приказал ей открыть. Я ведь правильно поступил. Что ж я за король, если даже Магрот меня не слушается?» А, промолвила нянюшка Як после короткого раздумья. Насколько я понимаю, женской компанией ты избалован не был. Но это я в общем смысле. Э -э, — Веренс нервно закрутил корону. Положение было совсем отчаянным. Селение захвачено бандитами, а великолепная семерка вдруг решила поехать поиграть в Кегли. Знаешь, что я тебе скажу? — успокаивающе произнесла нянюшка, похлопывая веренца по спине. — Ты иди, руководи проставлением, общайся со знатью, а я тут позабочусь о Магрот. Не беспокойся, я трижды хаживала замуж, а уж сколько обручалась, и не сосчитать. — Да, ну она должна... — Думаю, нам следует пореже говорить «должна», — перебила его нянюшка. — И тогда все мы счастливо доживем до свадьбы. А теперь давайте, проваливайте все. Но кто-то должен подежурить у двери, разволновался Веренс. Шон Шо сейчас в карауле, а никто ее похищать не собирается. Иди, иди, я совсем разберусь. Э-э-э, а точно? Иди же. Нянюшка як выждала, пока все не спустятся по главной лестнице. Спустя некоторое время грохот колес по мостовой и общие крики возвестили, что свадебная процессия отбыла, без невесты. Мысленно досчитав до ста, нянюшка подкралась к двери. «Маград — Маград! — позвала она. — Уходи. — Я знаю, как ты себя чувствуешь. Я тоже всегда немного волновалась перед брачной ночью. Она едва сдерживалась, чтобы не добавить, что в основном волнения эти были связаны с возможностью возвращения домой Джейсона, как всегда, в самый неподходящий момент. «И не волнуюсь я вовсе. Я в гневе». «Почему?» «Сама знаешь». Нянюшка сняла шляпу и почесала затылок. «Ничего не понимаю». «И он знал. Я знаю, что он знал, и знаю, кто сказал ему», — услышала она глухой голос из-за двери. Это вы все подстроили. О, как вы, наверное, смеялись надо мной!» Нянюшка хмуро смотрела на безучастную резную дверь. «Нет, я по-прежнему ничего не понимаю. Не желаю больше разговаривать с тобой». «Все пошли на проставление», — сообщила нянюшка Як. «Никакого ответа. А потом они вернутся». Полное отсутствие диалога. Начнется попойка, будут джонглеры и ребята, которые засовывают дурностаев друг другу в штаны. Молчание. А потом настанет завтра, и что ты будешь делать? Молчание. Ты всегда можешь вернуться в свою хижину. Туда еще никто не въехал. Ну или остановишься у меня, если хочешь. Так или иначе, тебе придется решать, потому что ты не можешь вечно сидеть здесь в заперти, понимаешь? Нянюшка прислонилась к стене.